Глава пятнадцатая. Крит прибытия. Стратегическое значение Крита во всех наших средиземноморских делах уже было доказано и доводами, и событиями. Английские военные корабли, базирующиеся на залив Суда или имеющие возможность пополнять там запас топлива, могли бы хорошо защищать Мальту, что имело бы исключительно важное значение. Будет наша база накрыта и хорошо защищена от воздушных налетов, сразу сказалось бы все наше превосходство на море, которое позволило бы отразить любой нападение с моря. Но всего в стамилех находилась итальянская крепость Родос и ее обширными аэродромами и прекрасными сооружениями. Захват и оккупация Родоса были нашей целью с начала года. Из Англии для операции против Родоса или в заливе Суда, в зависимости от обстоятельств, была послана передвижная военно-морская база, замечательное соединение численностью в пять тысяч триста человек, прекрасно обученных и подобранных. Кроме того, в этот район, обогнув мыс Доброй Надежды, прибыл во главе с полковником Лей Кокком отряд командос численностью более двух тысяч человек. который вместе с формировавшейся в Египте английской шестой дивизией мог составить ударную силу, способную захватить Родос. События вынудили нас отложить эту операцию, а пока что появление на Родосе германской авиации сделало бакрид весьма уязвимым. Перележная военно-морская база вместо того, чтобы помочь захватить и удерживать Родос или строить и укомплектовывать оборонительные сооружения в заливе Суда, находилась на всякий случай в Александрии. На самом Крите все шло ни шатко, ни валко. Читатель видел, что я неоднократно предписывал укрепить залив Суда. Я даже употребил в отношении его выражение второй скапа Флоум. Остров находился в нашем владении почти шесть месяцев, но снабдить гавань более мощными зенитными орудиями можно было бы лишь в ущерб удовлетворению других, еще более неотложных нужд. Командование на Среднем Востоке не смогло также изыскать на месте или где-либо еще рабочую силу для расширения аэродромов. Не могло быть и речи о том, чтобы послать на Крит крупный гарнизон или разместить на его аэродромах сильную авиацию, пока Греция еще находилась в руках союзников. Однако все должно было находиться в состоянии готовности для принятия подкреплений в случае, если бы они оказались в наличии и если бы в этом возникла необходимость. При этом не существовало какого-либо плана и не было проявлена настойчивости. За шесть месяцев сменилось подряд шесть командующих. Средневосточному командованию следовало быть тщательнее изучить условия, в которых Крит можно было защитить от нападения с воздуха или с моря. Не была предусмотрена необходимость создать на южной стороне острова Сфакиони или Фтимбакиони. Если не гавань, то по меньшей мере место высадки и построить оттуда дорогу к заливу Суда и аэродромам, что позволило бы посылать на западное побережье Крита подкрепления из Египта. Ответственность за плохое изучение проблемы и за слабое выполнение данных указаний следует разделить между Каиром и Уайтхоллом. Только после катастроф в Кернаике, на Критии и в пустыне я осознал, какой перегруженной и непрочной была организация генерала Уэйвела. Уэйвил старался до всех сил, но штабной аппарат, находившийся в его распоряжении, был слишком слаб, чтобы позволить ему справиться с массой дел, взваливанных на него одновременно четырьмя или пятью компаниями. За воеванием немцами Греция и Крит стал последним оплотом греческого короля и правительства и важным пунктом сосредоточения эвакуированных войск. Мы могли быть уверены, что взоры немцев обращены на него. Нам он казался важнейшим аванпостом Египта и Мальты. Даже в этом водовороте неудач и крушений, в котором мы сейчас барахтались, между властями в метрополии и на месте не было никаких разногласий относительно необходимости удержать Крит. Я полагаю, телеграфировал Уиевел 16 апреля, что Крит будет удержан. И на следующий день мы готовимся эвакуировать Грецию и удержать Крит. Мы давно уже знали о стороне Геринга создать мощные силы, способные провести крупный авиационный десант. Это импонировало горячей фанатичной нацистской молодежи Германии. Германская парашютная дивизия была отборной частью, которую мы учитывали в своих планах обороны Метрополии против вторжения. Однако любые планы вторжения требуют по меньшей мере временного господства в воздухе в дневное время. Во время наступления на Англию немцы этого не добились. Другое дело было на Крите. Большое и, как казалось, прочное превосходство в воздухе на Балканах и на Дагейском море было теперь главным оружием противника. Никогда за все время войны наша разведка не была так верная и точно осведомлена. Германские штабы в порыве великований сумятицы, охватившие их после захвата Афин, не соблюдали обычной секретности. А наши агенты в Греции действовали активно и отважно. В последнюю неделю апреля мы получили из заслуживающих доверия источников точную информацию о предстоящем ударе немцев. От настороженных ушей и глаз нельзя было скрыть передвижения германского одиннадцатого авиакорпуса и охватившего его возбуждение, а также лихорадочного накапливания в греческих гаванях небольших судов. Все указывало на предстоящее нападение на Крит с воздуха и с моря. Ни при одной операции я не затрачивала лично столько труда, чтобы изучить и взвесить факты или чтобы добиться понимания главнокомандующими и местным командованием размаха предстоящего наступления. 28 апреля наше объединенное разведывательное управление в Лондоне представило свою оценку масштаба и характера замыслов врага против Крита. В этой оценке управление выразило уверенность, что в самое ближайшее время на Крите будут одновременно высложены авиационные и морской десанты. Управление полагало, что противник может собрать на Балканах для всех целей 315 бомбардировщиков дальнего действия, 62 моторных истребителей, 240 пикирующих бомбардировщиков и 270 одномоторных истребителей, что он может сбросить во время первого вылета. три-четыре тысячи парашютистов или авиадесантников и что он в состоянии производить два-три вылета в день из Греции и три-четыре с Родоса. Всякий раз сопровождение истребителей. Высадки авиационного и морского десантов будут предшествовать налеты тяжелых бомбардировщиков, а в войсках или судах для морского десанта не будет недостатка. Об этом было немедленно передано по телеграфу в Каирский штаб. Я предложил начальнику имперского генерального штаба поставить во главе командования войсками на Крите генерала Фрейберга, а начальник штаба предложил это Уивелу, который немедленно дал свое согласие. Фрейберг и Уивел не питали никаких иллюзий. Генерал Фрейберг к генералу Уивелу первого мая 1941 года. Сил, находящихся в моем распоряжении, совершенно недостаточно, чтобы отразить предполагаемое нападение. Если только число истребителей не будет значительно увеличено, если не будут выделены военно-морские силы для борьбы с морским десантом, я не смогу надеяться удержаться с помощью одних только сухопутных войск, которые в результате кампании в Греции лишены сейчас всякой артиллерии. не имеют достаточно шансового инструмента, располагают очень небольшим количеством транспортных средств и недостаточными запасами военного снаряжения и боеприпасов. Войска, находящиеся здесь, могут и будут сражаться, но без всемирной поддержки со стороны флота и авиации они не могут надеяться отразить вторжение. Фрейберг не хотел верить, что нападение с воздуха будет совершено в столь гигантских масштабах. Больше всего он опасался сильного организованного вторжения с моря. Мы же надеялись, что флот помешает этому, невзирая на слабость нашей авиации. Генерал Фрейберг, премьер-министру Англии. 5 мая 1941 года. Я нисколько не тревожусь насчет авиадесанта. Я принял свои меры и считаю, что смогу справиться с положением силами, которые имеются в моем распоряжении. Совсем другое дело сочетание атаки с моря и с воздуха. Если это произойдет прежде, чем я получу орудия и транспортные средства, положение будет трудным. Но я надеюсь, что даже и в этом случае все будет хорошо, если только флот сумеет прийти на помощь. Когда мы получим снаряжение и транспорт и будем располагать некоторым дополнительным количеством истребителей, крит можно будет удержать. Пока же в течение некоторого периода мы будем уязвимыми. Географическое положение Крита осложняло проблему его обороны. Там была лишь одна дорога, идущая вдоль северного побережья, и на нее были нанизаны как на нитку все уязвимые пункты острова. Каждый из этих пунктов должен был сам обеспечивать себя всем необходимым. Стоило врагу перерезать эту дорогу и прочно удерживать ее. как уже не могло быть никакого общего резерва, который можно было бы перебросить к угрожаемому пункту. С южного побережья к северному от Сфакеона и Тимбакеона вели лишь тропы, непроходимые для автотранспорта. Когда руководящие круги остро осознали грозящую опасность, были сделаны энергичные попытки доставить на остров подкрепление и вооружение, особенно артиллерию, но было уже слишком поздно. В течение второй недели мая германская авиация, действуя со своих баз в Греции и на островах Эгейского моря, установила по существу дневную блокаду Крита и наносила урон всем судам, особенно на северной стороне, где находились все гавани. Из 27 тысяч тонн жизненно важного вооружения, посланного на Крит в первые три недели мая, удалось выгрузить менее трех тысяч тонн. Остальное пришлось вернуть обратно, причем было потеряно свыше трех тысяч тонн. Наша противовоздушная оборона располагала шестнадцатью тяжелыми зенитными орудиями калибр три целых семь десятых дюйма, тридцатью шестью легкими зенитными пушками Бофорс и двадцатью четырьмя прожекторами. Там было только девять частично уже изношенных пехотных танков, распределенных по аэродромам, и шестнадцать легких танков. 9 мая прибыла часть передвижной военно-морской базы, в том числе тяжелые и легкие зенитные батареи, которые были размещены для лучшей защиты залива Суда. Всего на Крите высадилось около двух тысяч солдат и офицеров этого отряда, и свыше трех тысяч было задержано в Египте, хотя они и могли бы попасть на остров. Шесть тысяч итальянских военнопленных были дополнительной обуздой для обороны. Наши оборонительные силы были распределены в основном таким образом, чтобы обеспечить защиту посадочных площадок. В Бераклионе находились два английских и три греческих батальона, в районе Ротимнона австралийская девятнадцатая бригада и шесть греческих батальонов. По облизости от Суды два австралийских и два греческих батальона. В Малиме одна новозеландская бригада стояла близ аэродрома. А другая была размещена несколько восточнее. К этим гарнизонам было добавлено несколько стрелковых отрядов, состоявших из сводных частей, в которые вошли солдаты, эвакуированные из Греции. Греческие батальоны были малочисленны, вооружены винтовками разных систем и плохо обеспечены боеприпасами. Общая численность имперских войск, принимавших участие в обороне, составляла около двадцати восьми тысяч шести сот человек. Но, конечно, только слабость нашей авиации сделала возможным нападение немцев. В начале мая сила английской авиации состояли из двенадцати Бленхеймов, шести Харрикейнов, двенадцати Глэддейвейтеров и шести Фулморов и Брюстеров, принадлежавших авиации военно-морского флота, из которых лишь половина была исправной. Эти силы были распределены между посадочной площадкой в Ретимноне, аэродромом в Малиме, годным только для истребителей, и аэродромом в Гераклионе, который мог принимать самолеты всех типов. Это была капля в море по сравнению с колоссальными воздушными силами, которые вот-вот должны были обрушиться на остров. Все причастные к этому лица хорошо понимали нашу слабость в воздухе, и 19 мая, за день до нападения, Все оставшиеся самолеты были вывезены в Египет. Военный кабинет, начальники штабов и главнокомандующие вооруженными силами на Среднем Востоке понимали, что они должны выбирать между борьбой в этих крайне неблагоприятных условиях и спешной эвакуацией острова, которая была еще возможна в первых числах мая. Но между нами не было расхождения во мнении относительно необходимости принять бой. И когда теперь, оглядываясь назад, мы видим, как близки мы были к победе, несмотря на все наши нехватки, и каким далеко идущим положительным последствием привело даже наше поражение, мы должны быть очень довольны тем риском, на который мы пошли, и ценой, которую мы уплатили. Мы можем теперь изложить германский план нападения, который мы узнали после войны. Осуществлению его было поручено одиннадцатому авиационному корпусу, состоявшему из седьмой авиадивизии и пятой горной дивизии, шестой горной дивизии в качестве поддерживающей части. Почти шестнадцать тысяч человек главным образом парашютистов предполагалось перебросить по воздуху и семь тысяч по морю. Дополнительную поддержку должен был оказать восьмой авиационный корпус. В распоряжение этих сил было предоставлено следующее количество самолетов: бомбардировщиков двести восемьдесят, пикирующих бомбардировщиков сто пятьдесят, истребителей Меcсершмидt сто девять и Меcсершмидt сто десять, сто восемьдесят, разведывательных самолетов сорок, планеров сто, Юнкерс пятьдесят два транспортных самолетов пятьсот тридцать. Всего одна тысяча двести восемьдесят самолетов. Морской десант. И большое количество материалов предполагалось доставить двумя караванами греческих каюков. Примечание. Тип шхуны обычно моторный. Примечание автора. Они не имели никакой защиты, кроме той, которую оказывала им германская авиация. Воздушные атаки должны были подвергнуться три района: на востоке Гераклеон, в центре Ретимнон, Суда, Ханья. И, конечно, на западе самый важный объект — Малеямы. Непосредственной подготовкой к нападению служила массированная бомбардировка в течение часа наземных и противовоздушных оборонительных сооружений бомбами весом до тысячи фунтов. За этим должно было последовать прибытие передовых частей на планерах и или парашютные десанты. За ними, в свою очередь, должны были прибыть подкрепления на транспортных самолетах. Для успеха всего плана важнейшее значение имел захват аэродрома в Маллеме. Простая высадка парашютных войск на местности в нескольких милях от аэродрома не дала бы транспортным самолетам возможности высадживать шестую горную дивизию группами по сорок-пятьдесят человек, а затем возвращаться за новыми партиями. Немецкой авиации необходимо было полностью и беспрепятственно владеть аэродромом не только для посадки, но и для взлета. Только при условии повторных рейсов они могли доставить то количество войск, которое являлось основой всей их воздушной десантной операции.